Тут инструктор неожиданно усмехнулся и иронично пожал плечами. Не зная, с какого места они выковырили эту уверенность, выброс происходит неожиданно, безо всякой системы. Его нельзя предсказать, он посмотрел на свою пластиковую ногу, и убежать от него тоже нельзя. Эта дрянь пожирает километр за 26 секунд. Мгновение он молчал, после чего продолжил своим заунывным тоном, обводя взглядом аудиторию. Все вы по окончании курса обучения будете направлены для несения службы в зону пояса. Пояс имеет две линии защиты – внешнюю и внутреннюю. Укрепление внешнего периметра служат для предотвращения проникновения на территорию ареала всех желающих. Инструктор хмыкнул. Сразу скажу, желающих хоть отбавляй. Из-за пересечения периметра иногда вспыхивают настоящие бои, хотя чаще лезут одиночки и малые группы. Причем способы проникновения совершенствуются каждый месяц. нарушители гибнут пачками еще меньше возвращается из ареала назад но поток нелегальных сталкеров не иссякая заграничные резидентуры тут полухты плюс прочие темные личности представляющие интересы состоятельных коллекционеров пожелавших остаться неизвестными все они предлагают немумалые деньги как за метамоаршфиты из ореала так и за образцы нашей нефти например зафелена на черном рынке сталкеру не задавая вопросов да до три тысячи долларов в сша «Жестое чувство стоит уже десять штук. Это, конечно, если повезет выйти с ним живым». «Разрешите вопрос, товарищ майор?» – поднял руку кто-то из обучаемых. «Не разрешаю», – монотонно отрезал инструктор. «Все вопросы к концу занятия. Как я уже сказал, у пояса есть два периметра. Внешний предназначен для предотвращения утечки стратегического ресурса и тем, кому повезет, посчастливится тащить на нем службу долго и счастливо». внутренний периметр существует для сдерживания той гадости что лезет к нам из ареала никаких аномалий там нет но зато есть шанс попасть под выброс чего никому не желая он болезненно искривился основная же задача внутреннего периметра это острел зараженных животных и подвергвшихся действий обратной регенерации покойников которому удается покинуть могилы старых кладбищ тех поселков что поглотил ореал сложного тут ничего нет огонь на поражение с последующим высокотемпературным сжиганием Некоторые виды ходячих покойников требуются ученым, и поэтому их необходимо отлавливать. Соответствующие списки обновляются с каждой сменой. «Так значит, ходячие мертвецы все-таки существуют?» Не выдержал один из присутствующих, тот самый, что хотел задать вопрос инструктору. «Да», — безразлично ответил тот, — «как и Дед Мороз». Он посмотрел на вопрошающего таким взглядом. «Каким смотрит воспитатель детского сада на особо непонятливого ребенка?» «Неизвестные аномалии?» заставляет регенерировать не слевшиее ткани покойников те что посвежее ходят некоторые даже бегают большинство же лишилось той или иной степени связоного аппарата еще до возникновения аномалий и потому полты кстати их вам товарищ лейтенант еще предстоит так сказать потрогать руками Наные лаборатории постоянно заказывают нам тех что подревнее как я уже сказал приходится отлавливать хотя глаз у них нет и судя по всему других органов чувств же. потому что в пространстве они не ориентируются, но безобильными их назвать нельзя. Метвецы обильно несут на себе трупный яд, кроме того, могут рефлектор нацепиться в человека зубами или руками, что увеличивает опасность получить заражение крови. Так что лучше быть с ними понимательнее это в ваших интересах. получив такой ответ лейценат несколько опешил, что не укрылся от взгляда инструктора. одноноги майор усмехнулся и продолжил по истечении полугода службы вы наберете достаточно опыта и и будете допущены к работе в зеленой зоне. Зеленая зона – это уже ареал, смертельно опасная территория. И чем ближе к желтой зоне, внутри которой, кстати, выживаемость процентов – это к 20-30, тем выше степень опасности. Все исследовательские лаборатории ИГНИЦ находятся в зеленой зоне, и СБ осуществляет их охрану от мутировшего и сбесившегося зверья, хотячих трупов и незаконно проникших на территорию ареала вооруженных криминальных элементов, ищущих чем бы поживиться. Кроме того, на нас возлагается охрана научных поисковых партий, занимающихся поисками метаморфитов и прочих артефактов, наблюдением за зарегистрированными аномалиями и учетом вновь возникших аномалий. Он бросил взгляд на слегка побледневшего лейтенанта. А также охрана спасательных групп МЧС, которые вытаскивают все, что осталось от этих самых поисковых партий и их охрана в тех случаях, когда в процессе работы с аномалиями что-то пошло не так. Инструктор посмотрел на часы. А с ними всегда что-то не так. В само их существовании это уже все не так. В завтрашнем дне мы начнем изучать аномалии и мутировавших представителей флоры и фауны. На сегодня занятие окончено. Он окинул сидящих обреченным взглядом. Вопросы? В первом спохотился все тот же лейтенант. После какого периода службы нас отправят в желтую зону? Парень явно чувствовал себя не очень комфортно. Вас не отправят, молодой человек. Разрешаю вам перестать бояться. инструктор снисходтелем усмехнулся желтая зона смертиально опасно все что вне живет если это можно назвать жизнью предельно агрессивно там даже дышать можно не везде если еще можно в желтой зоне работают единицы это наиболее опытные пыски вики с многолетним стажем а также отряд специальных операций он мельком посмотрел на березовый и тут же отвел глаза по отдельной заявке гниц предвосхищая ваш вопрос говорю о ной зоне исследования не проводятся в виду того что нахождение мнений совместимы с жизнью впрочем иногда до нее пытаются дойти добровольцы из числа тех у кого в голове совсем пусто товарищ майор а что там в красной зоне не унимался лейтенант попадете узнаете отрезал инструктор но лично я не советую за те шесть лет что я здесь работаю в красную зону ушло порядка двух тысяч человек из них вернулась ровно три с половиной и Он открыл свой металлический чемоданчик и подытожил. «Сдаем документы. Все свободны».